Мыло. Один мальчик все хотел узнать, плавает ли мыло. Вот раз пришел он на кухню, а на кухне стояло ведро полное воды, а рядом новый кусок мыла. Оглянулся мальчик, видит, никого нет. Взял мыло, положил в воду и пустил. Мыло Юрк и под воду. Испугался мальчик, что мыло утопил. Убежал из кухни и никому не сказал. Все спать легли. И нового мыла никто не хватился. На утро мать стала самовар ставить. Видит, воды уж мало в ведре. Выплюснуло все в самовар. Да скорей поводу, чтобы самовар долить. Вот сели все за стол, чтобы чай пить. Принесла мать самовар на стол. Кипит самовар. Все глядят, что за чудо? Из под крышки пузыри пузырятся и все больше и больше. «Глядь, и весь самовар в пене!» Вдруг мальчик заплакал и закричал. «Я думала, оно плавает!» И рассказал, как все было. «Ах!» — сказала мама. «Это значит, я с мылом воду в самовар выплеснула, да свежей потом долила?» Отец сказал мальчику. «Ты б лучше в тарелке попробовал, чем в ведре его топить. А плакать нечего. Мне вот теперь без чаю на работу идти. А видишь, я не плачу». Отец потрепал сынишку по плечу и пошел на работу.